Глава 54. Уже зарождались первые проблески зари, когда экипажу галеона Сантадер всё же удалось оттеснить французов назад, за палубу шлюпа Ангулем и обрубить обордажные крючья. Свадка происходила уже в Восточной мысе, на котором стояли орудия французов, но галеон всё ещё пребывал в пределах их досягаемости. И как только канониры поняли, что обордаж флагманского корабля не удался, они сразу же ударили по нему изо всех орудий, которые к тому времени уже были притащены на восточную часть мыса. Два залпа из всего, что только имелось на борту, успели дать с близкого расстояния и артиллеристы второго шлюпа — «Норман». Разрушения на Галеоне были устрашающими. Две мачты снесены, третья повреждена — Большая часть парусов четвертой разнесена в клочья. Тем не менее, могучий Сан-Тадер казался непотопляемым, а его пушкари еще и сумели настолько повредить Ангулям, что капитану едва удалось дотащиться с ним до захваченного казаками брига Сен-Семоник. И в шлюпки французам пришлось спускаться уже с полузатонувшего корабля, а многие даже спасались вплавь. Последнее ядро французов, настигшее «Галеон», Угадило в середину кормы, оставив на память о себе третью пробоину, заделать которую испанские моряки уже не смогли. Кроме того, судно почти перестало слушаться руля, и лишь мастерство матросов в авирующих оставшихся парусами спасло корабль от гибели. Дотянув до уходящей далеко в море лисийстой косы, они сумели обогнуть её и потом ещё с огромным трудом довести до залива у форта Викингберг. На мель неподалеку от пристани корабль осел уже настолько затопленным, что, казалось, им управляет не человек, а Нептун. Я, конечно, дырявый башмак повешенного на рее, а не командор, если позволил лягушатникам и этим наемникам из дикой степи погубить всю свою эскадру, взорвался сиплым басом Дон Морано, спускаясь с корабля последним, вслед за раненым руку боссманом. Но это не помешает мне поджарить двоих наших пленных на остатках последнюю целевшей мачты галеона. Смею заверить, синьор командуор, что это неслыханная честь для них, согласился боцман, оступаясь на последней ступени полуразрушенного трапа, который доставался далеко не каждый капитан пиратского корабля. О пиратах в моём присутствии не вспоминать. Понял ты, полугнивший киль недостроенного старого корыта? А лучше приведи обоих пленников ко мне в береговую каюту. Мальч, ты прикажи срубить и вкопать вон на том холме, и позаботься, чтобы на ней остались две хорошо закреплённые ири, к этому часу она должна быть готова. К Огонь создан Господом для озарения темноты и просвещения заблудших. Если только я верно разобрался в премудростях Библии и всех прочих святых писаний, — Вы — лучший их толкователь, командор. Радана и Шкипера привели и поставили перед командором. Дон Морана грузно восседал на столе, словно на троне, а ноги в подгоревших, расповшихся сапогах — командор прожег их, пробегая через пылающую палубу — покоились на перевернутой кверху дном пустой бочке. — Ближе, — скомандовал он, впиваясь в обоих пленников таким взглядом, словно окатывал их тела, расплавленным свинцом. Матросы подтолкнули пленника в командору, ещё ближе, их подтолкнули остриями ножей, загоняя лезвие под лопатки. Командор вынул из ножен набарджную саблю и остриём её приподнял подбородок радана. Он мог бы изрыгать ругательства, вы спрашивать, почему этот чужеземец прошёл через все муки только для того, чтобы соврав испытать такие же пытки, только еще более изощренные. Он мог проткнуть ему глотку и напиться его крови, как пьют ее крестьяне в баских селениях из рассеченной глотки жертвенного быка. Однако поход и вся та ненависть, что накопилась в нем, настолько измотали Дона Морана, что уже не хватало сил ни на допросы, ни на проклятия, а мгновенная смерть пленников от его руки была бы слишком великодушной по сравнению с тем, Что в действительности уготовано этим двоим бродягам?» Он молчал и смотрел в глаза чужеземцу. Тот тоже молчал и тоже смотрел ему прямо в глаза, спокойно, обреченно. «Мужество рождается из обреченности», — неожиданно подумалось к командору. «Из сознания того, что у тебя нет иного выхода, кроме как с достоинством и мужеством умереть», — открывал он в себе поразительную способность к философствованию но ведь тебе тоже представлялась возможность погибнуть вместе со своим кораблём. Отправить экипаж в плавь, чуть-чуть не дотянув до мели и погибнуть, привязавшись к мачте, получив королевский указ о назначении командующим эскадрой, ты поклялся, что погибнешь, если только Господь не изберёт тебе иной смерти на своём корабле. Именно таким образом, оставив прекрасную легенду, а командуре Марана Но оказалось, что это не так просто сочинять легенды, извлекая слова из своего предсмертного стона. Мужество рождается из обречённости, а святой отец не выдержал он обета молчания. Обслабляв всё ещё подпирала подбородка Крадана с такой нистовостью, что даже пристав на носках казак не смог освободиться от неё настолько, чтобы произнести хотя бы слово в ответ. Ты уж, если спрашиваешь, командур, то дай возможность человеку ответить, едва слышно проговорил шкипер. Пытки и несколько холодных ночей, которые ему пришлось провести на палубе Гауза, окончательно истощили моряка, и настолько взбунтовала его хворь, что дни, отведённые ему Богом на молитвы и покаяния, оказались сокращёнными по меньшей мере на три четверти. Шкипер осознавал это и решил идти дорогой мужества до конца независимо от того, как его будут воспринимать враги. Ты уже не имеешь права говорить. Я лишил тебя этого права. Сейчас я говорю со святым отцом. Ты же готовся говорить с творцом нашим, с которым, как я понял, уже несколько часов подряд говорят многие твои прибрежные корсары. Не без удовольствия позволил себе воспользоваться последним словом шкипер. Для начала плетьми Устало приговорил его командор, не забывая, что он ещё должен дожить до костра.